Письмо 143 Владимиру Васильевичу Стасову. 1905 год, октября 18 -го, Ясная Поляна. Очень рад был получить ваше письмо, Владимир Васильевич. Примечание первое. Хорошо бы, если бы вы собрались к нам. Но боюсь, что это по теперешним временам не удастся. Мы вторую неделю сидим без известия о том, что творится в центрах. Боюсь, что творится много дурного и неумного, как это всегда бывает, когда разгораются страсти. Ваше упоминание о Герцине побудило меня перечесть с того берега примечание второе. И я поблагодарил вас за это напоминание. Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно принятом на себя, адвоката стомиллионного земледельческого народа. «Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь. Всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую». На всякие же насилия и убийства, с какой бы стороны ни происходили, смотрю с омерзением. До сих пор приходится больше огорчаться, чем радоваться. Книги библиотечные, за исключением двух томов об Екатерине и Елизавете, которые я желал бы, если можно еще поддержать, я на днях возвращаю. Примечание третье и четвертое. Нет ли у вас книжки или книжек об убийстве Павла? Если есть и можно прислать, пришлите. Примечание пятое. За мою просьбу к вам об отказавшемся от службы простите. Примечание шестое. Я попытался в разных местах, в одном, кажется, удалось. Примечание седьмое. Не тужите о своей болезни, это хорошо, а то без болезней уж слишком тяжело бы было умирать. Все мои вам кланяются, а я обнимаю милого старца. Лев Толстой. Примечание. Письмо 24 сентября. Смотри переписку Толстого со Стасовым. Письмо 234. Второе. Стасов по случаю выхода сочинения Александра Ивановича Герцена в издательстве Павленкова в 1905 году писал «Вышел, наконец, в свет Герцен, и мне сделалось, возможно, снова увидать солнце и греться на нем. Как я подумаю, если бы у Герцена ничего другого не было написано, кроме Роберта Оуэна из того берега, то одно уже это было бы для меня чем-то громадным и беспредельно греющим и животворящим. Но ведь сколько у него другого еще? Чтение Толстым с того берега отмечено в дневнике в записи 12 октября 1905 года. Смотри, том 22 настоящего издания. Толстой возвратил Стасову книгу «Кюстина. Россия в 1839 году» и записки декабриста Завалишина. Четвертое. Работы Валишевского «Вокруг трона» Екатерина II «Императрица России» Париж 1894 год и последние из романовых Елизавета I «Париж 1902 год». Примечание пятое. Стасов прислал Толстому работу немецкого историка Брюкнера Конец императора Павла. Штутгарт, 1897 год. И воспоминания дама Чертаришского. Лондон, 1888. Шестое. Толстой просил Стасова в письме от 7 сентября похлопотать о Гончаренко, который за отказ от военной службы отбывал наказание в дисциплинарном батальоне. Смотри том 76, письмо 45 хлопоты Стасова были безуспешны. И примечание седьмое. Кони в письме 25 сентября 1905 года сообщил Толстому, что в результате его хлопот военный министр затребовал для пересмотра дело дела Оганчеренки. Конец примечаний. Страница 592. -я.